Вернувшись домой, я долго рассуждала на эту тему, обращаясь то к моим двум мужчинам, то к звездам, но ни те, ни другие не могли дать мне ответ В мерцании светил я находила столь же мало понимания, как и в глазах своих друзей. Я поставила на проигрыватель травиату, Эта романтическая музыка, ее ведь можно так назвать, всегда настраивала меня на философский лад. Наконец, их молчаливость вывела меня из себя. — Ну ладно, вот вы, Юис, скажите, вы счастливы? — Да. Лаконизм ответа привел меня в отчаяние, но я продолжала упорствовать. — А почему? — Вы знаете? — Нет. Я повернулась к полу. А ты, Пол? Скоро, надеюсь, стать совсем счастливым. Этот намек на женитьбу меня встревожил. Я поспешила перевести разговор в другую плоскость. Ну, хорошо, нас здесь трое. Вечер теплый, земля круглая, мы здоровы, мы счастливы. Но почему у большинства из тех, кого мы знаем, такой голодный, такой затравленный вид? Что с ними происходит? Умоляю тебя, Дороти, простонал Пол. Я в этом совсем не разбираюсь. Почитай газеты, там много об этом толкую. Но почему никто никогда не хочет говорить со мной серьезно? Что я гусыня, что ли? Или круглая идиотка? Взорвалась я. С тобой невозможно всерьез говорить о счастье, улыбнулся Пол. Ты сама живой ответ. Нельзя же обсуждать с Богом вопрос о существовании Бога. — Дело в том, — внезапно вмешался Илью, — что вы доброе. Он пробормотал это еле разборчиво, затем резко встал и оказался у раскрытой двери в гостиную. Проникавший оттуда свет, освещал его, как Софи. Поднятый, точно проповедника рукой, он выглядел несколько театрально. — Вы понимаете, вы добрые, а большинство людей совсем, совсем не добрые. Они не умеют быть добрыми даже к самим себе. — О, Господи, давайте лучше выпьем в каком-нибудь месте повеселее, — предложил Полз. — Льюис, поедемте с нами. Он впервые пригласил Льюиса, и, к моему великому удивлению, тот согласился. Мы не были в вечерних туалетах, так что решили махнуть в ночное молодежное кафе неподалеку от Малибу. Втроем мы еле втиснулись в полу в Ягуар, но я со смехом заметила, что Льюису, верно, все же лучше в машине, чем снаружи, В ту нашу первую встречу образчик моего тонкого юмора. Пол врубил в тартер, долгас, и мы тронулись. Верх был опущен, ветер свистел в ушах и трепал волосы. Я была безоблачно счастлива. Рядом были двое моих мужчин: любовник и младший брат, почти сын, оба красивые, щедрые и добрые. Я любила их обоих. Я вспомнила о несчастной Луэли Шрим лежащий в земле сырой, и подумала, что мне безумно везет, и что жизнь — чудесный подарок. Кафе оказалось битком набито. Все там были молодые, в той или иной степени волосатые и бородатые. Нам стоило немалых трудов отыскать свободный столик. Если Пол хотел избавиться от моей болтовни, ему это вполне удалось. Музыка так гремела, что не поговоришь. Но все было очень мило. Молодежь весело дергалась под звуки джерка, а скотч подавали носной. Я даже не сразу заметила отсутствие Льюиса. И только когда он вернулся за столик, обратила внимание, что у него остекленевший взгляд. И удивилась, он никогда особо не напивался. Улучив минутное затишье, мы станцевали с полом медленный танец. Когда я возвращалась на место...